Глава шестая. Чистый секс. Подмосковье, литейный завод, хозяйка не успела опомниться. В воздух со стороны входа полоснули автоматные очереди. Никто из охранников даже не вскрикнул. Луна над цехом вдруг исчезла. Диск закрыли тени, появившиеся в сумеречном небе. Раэль ухмыльнулась с откровенной радостью хищницы. Доигралась «Да в свою игру! «Давай сюда документы, сучка гламурная!» Хозяйка замотала головой, отступая. Ее рука скользнула в сумочку. «Да пошла ты нахрен, сволочь!» Выстрел слышали все. Револьвер был хороший, 38-го калибра. Раэль не почувствовала боли. Она с удивлением смотрела на падающего Малинина. В последний момент, рванувшись, тот заслонил ее, подставив грудь под пулю. Казак рухнул в снег, Раэль опустилась на колени. — О, голос, ты что, совсем сдурел? — крикнула она. — Я же бессмертна! — Извини, — кривясь от боли, ответил Малинин. — По инерции, что ли? Раэль погладила его по голове, перебирая рыжие волосы. — Ты только выживи, хорошо? — попросила она сухим голосом. «Выживешь, я с тобой пересплю, но только чистый секс не более, и не целоваться!» «Договорились!» — вне себя от счастья прохрипел раненый. Калашников отнесся к инциденту более чем флегматично. Он даже не подошел к Малинину, лишь скрестил руки на груди. Раэль распрямилась, пружинисто, как дикая кошка, однако хозяйка куда-то исчезла, а дымящийся револьвер 38-го калибра валялся на снегу. Девушка запрокинула голову. В небе над цехом парили падшие ангелы, взяв оружие на изготовку. «По славу голоса!» — во всю силу легких закричал Раэль. С неба обрушился шквал огня. Пули-трассеры насквозь прошивали охранников. Снег за считанные секунды пропитался кровью, Грохот выстрелов смешался с отчаянным визгом фотомоделей из клуба «The Darkness». Попадав на бетонный пол, они зажимали пальцами уши. Раэль вытянула руки, с ладоней сорвалось пламя. Два телохранителя превратились в пылающие факелы. Следующий фаербол, пролетев через весь цех, ударил снайперу из охраны прямо в лоб. Голова стрелка обуглилась. «Да смилуется над вами всемогущий голос!» Подобрав автомат охранника, Раэль открыла огонь очередями от живота. Она шла, как на параде, поливая все свинцом и не реагируя на пули. Хозяйка успела заползти под заднюю ногу тельца. Она готова была сойти с ума от происходящего. Какого хрена? Кто они? Откуда крылья? Мозг отказывался подбирать варианты. Он просто кипел. Наемники церкви? Конкуренты? «Другие люди...» «Неважно. Следует надеяться на ее стороне профессионалы. Они смогут отбить нападение. По крайней мере, надо спасать документы». Она приложила руку к груди, бумаги хрустнули. «Все в порядке. Только бы уцелеть!» Спецнасада уже захватил внутренний двор, гранатами подавив сопротивление. Схватка была короткой, но жестокой. На снегу темнели трупы в черной форме с рогатой эмблемой на рукавах. В здании шел бой за каждый кабинет. В главном цехе уцелевшие охранники, оправившись от первого шока, сумели забаррикадироваться у тельца, отстреливаясь от ангелов из пулеметов. То и дело, прорезав ночное небо, в цех пикировал мертвый ангел с горящими крыльями для того, чтобы воскреснуть через пару минут». Калашников в развалочку подошел к телу напарника. — Маленин, — сказал он, зевая, — ты заколебал уже каждый раз умирать. Казак повернул голову. Раэль в данный момент было не до него. Фаерболы закончились, и она вела ожесточенную перестрелку с двумя офицерами охраны. Крылья девушки покраснели от крови. Обернувшись к упитанному ангелу с голубой лентой, Раэль крикнула на армейском — Тот повторил приказ, и парочка падших, спланировав вниз, побежала к плавильным печам. Роэль специально включил в отряд этих специалистов. Малинин, держась за грудь, встал на четвереньки, затем поднялся. Расстегнув пальто, он с удивлением рассмотрел бронежилет. В середине кивларовой пластины, сплющившись, засела пуля тридцать восьмого калибра. — Спасибо за идею, ваш брось, — поблагодарил он. — Без вас бы надеть ни в жизнь не догадался. А тут, смотри-ка, оказалась весьма полезная вещь, помогла в организации личного счастья. Хоть в ножки вам кланяйся. — Сильвупл, братец, — усмехнулся Калашников. — Только не употребляй его каждый раз, пожалуйста, а то Раэль что-нибудь заподозрит. Он подобрал револьвер хозяйки. Покинув цех, оба напарника поднялись на второй этаж. Там у перил было пристроено нечто вроде обзорной площадки. Маленин с интересом осмотрел сверху сцену побоища. Тела усеяли пол, снег в прожекторах отсвечивал ярко-розовым, в воздухе летали обгоревшие перья. Виск, мат и стрельба утихать совсем не желали. — Вожь, брудь! — У меня тут такой вопрос, — произнес казак. — А почему у нас в финале всегда слишком крутая разборка? Нельзя ли поспокойнее? — Я полагаю, вполне можно, — согласился Калашников и пальнул в бедро охраннику, рискнувшему высунуться из-за тельца. Однако если теоретически допускать, что мы персонажи книги, то другого выхода нет. В нашем с тобой первом приключении мы злодеи, весьма быстро пришили, И, думается, читатели были этим недовольны. Злодеи должны убиваться мощно, масштабно, и чтобы все вокруг разлеталось к свиньям. О! -о, -о! Ну, тогда другое дело, успокоился Маринин. Но почему мы в битве не участвуем? Уж я бы гадов сейчас. Разсудись плечо, размахнись, рука. Да махался, братец, некорректно съязвил Калашников. В рук ты уже в Киркуке пулю словил. Лично я от таких приключений устал. Там перестрелка, тут перестрелка, гонка в метро, в библиотеке, в Ярушаламе, в цитадели. Ой, карусель сплошная. Уморился. Здесь полно народу. Небось и без нас справиться. Там случайно убитых термоса нету. Я бы чаю выпил. Согласившись, Малинин ушел за чаем. Он вскоре вернулся с армейским термосом, сахаром, стаканами и даже блюдечком. Хозяйственно налил калашника у горячего напитка в пластиковую емкость. В морозный воздух, неспешно крутясь, поднялся пар. Что Че-то жорк тут, вожь брудь! — пожаловался казак. — Так литейные печи запустили, — пояснил Алексей. — Братья, подержи блюдечко и пошли обратно на нашу позицию вон в те холмы, — — Откуда нас Аннушка сдернула? — Чует мое сердце, добром тут не кончится. Напарники бегом ринулись вниз по лестнице. Миновав коридор, они выскочили во внутренний двор. Спецназ преисподний собирал оружие погибших, у стены с поднятыми руками дрожали от холода пленные фотомодели. Задержавшись на секунду возле командира, Калашников шепнул пару слов на ухо. Лицо у того вытянулось... Он завопил в мегафон солдатам. «Ко мне, вашу мать! Все срочно ко мне!» Калашников и Малинин не стали дожидаться финала сражения. Вокруг статуи Тельца сгрудились не больше двадцати охранников и столько же гостей The Darkness, сохранивших верность хозяйке. Бессмертие ангелов служило преимуществом, но любая их атака отражалась шквалом огня. Терять смертникам было нечего — Пули впивались в тельца, золото, как мягкий металл, с чмоканьем поглощало свинец. Раэль, сменив рожок автомата, подозвала начальника отряда падших. Тот молодцевато щелкнул сложенными крыльями. Они обменялись короткими фразами на арамейском. — Все готово? — Жар достаточный? — Да, пора начинать. — Подожди секунду. По закону небес я обязана дать ей шанс. Падшие прекратили стрельбу. Раэль вышла на середину цеха, морщась от сильного жара. — Сдавайся, — сказала ангел звонким голосом, — отдай документы и исчезни. Клянусь голосом, хоть он и не любит клятвы, я не буду тебя преследовать. Пуля прошила ей крыло, по перьям растеклась алая кровь. — Да лучше я сдохну, — отчеканила хозяйка, — зато вместе с ним. — Окей. — равнодушно сказал Раэль. — Твое предложение принято. Она воспарила. Это был сигнал. Ангелы открыли печи. На пол потекло расплавленное золото, то, что было предназначено к производству сотен тельцов, идолов для каждого города. Волна жидкого металла хлынула, как цунами. Охранники, не успевшие увернуться, превратились в живые костры. Половина армии хозяйки сразу же растворилась в золоте. Карабкаясь по лесам, люди старались влезть как можно выше, на голову тельца, чтобы уберечься от шипящей смерти. За долю секунды они из друзей стали врагами, каждый думал только о себе. В руках хозяйки судорожно вцепилась вчерашняя соратница Настасья, пытаясь стащить ее вниз. Та нанесла удар в нос, и девушка с визгом рухнула в булькающий металл. Жижа накрыла ее с головой, волосы загорелись, лицо превратилось в застывшую маску из золота. Оседлав один из рогов тельца, хозяйка вдруг почувствовала легкое колебание, и ее сердце с судорогой поразил дикий животный страх. Телец оседал, он тоже плавился. Волна кипящего золота поднималась. У верхних ярусов идала шла драка на кулаках. Охранники лезли вверх, спихивая фотомоделей, а те отчаянно визжа пускали в ход ногти и зубы. Поскальзываясь на золоте, люди срывались с лесов и исчезали в волнах металла, чтобы выплыть неподвижными золотыми статуями. Телец кренёлся на бок, как подбитый подводной лодкой боевой линкор. Хозяйка вцепилась в рог одной рукой, другой она стреляла, целясь в Раэль. Пот, мешаясь с косметикой, стекал по обеим щекам. Она ничего не хотела сейчас, кроме смерти ангела. Телец почти расплавился, превратив цех в бассейн. Одежда последних соратников Анны Дариуш вспыхнула, шипя искрами. Они утонули в кипящем золоте. Металл уже подбирался и к ней. Отступать было больше некуда. Хозяйка выпрямилась, отбросив бесполезный револьвер. «Я люблю тебя!» — сказала она тому, что осталось от тельца. Закрыв глаза, раскинула руки и скользнула вперед. Девушка стремительно погрузилась в металл по самый подбородок, не издав ни единого звука. Жидкость попала ей в рот. В шоке от боли Анна уж закашлялась, захлебнувшись золотом, залившим гортань, Тело исчезло в горящих волнах. Раэль перекрестилась, начав читать отходную молитву. Ночь сотряс чудовищной силы взрыв. Калашников и Маленин увидели, как здание завода подбросило вверх. В оранжевом круге огня оно развалилось на части, как сломанная игрушка. Землю выгнуло, с веток елей посыпались хлопья снега. Над головой Малинина, свистя, пронесся весьма приличный кусок каменной трубы. «Ну, чудненько!» — подвел итог Калашников, глотнув чая. «Я не сомневался, что рванет. Объективно говоря, в таких разборках всегда объект взрывается. Хотя и непонятно почему. Наверное, так масштабнее. Но это наш плюс. Теперь миссия ада закончена». Документы про ДНК «Кудесника» сгорели. Маринин культурно взял с блюдечка кусок сахару. — Лично мне нравятся столь крутые разборки, — заметил он хрустя рафинадом. — Стоишься в стороне, за всем наблюдаешь. Почему так раньше не было? Ну, конечно, в классическом боевике злодей должен отжить до последнего рывка, но в этой заварухе, по-моему, и мамонт не выживет. Прозвучал второй взрыв. Оба интуитивно пригнулись. «Раэль, хорошая баба!» — мечтательно сказал Маленин. «Вот как на духу! Жалко, что не вживу в станице. Забрал бы ее к себе. Она б коров доила, пироги пекла. Детишку, что ли, таких, с крыльями, десятка нарожали. Что-то, братец, тебя подозрительно тянет на духовных лиц». — резонно подметил Калашников. — Я помню рассказ, как ты попадью в станиц соблазнил, и за это тебя в ад определили, ибо греховным сексом ты погубил свою душу. Вижу, я печальный случай ничему тебя не научил. Да и ладно. Должен же ты в самом деле поиметь свою... Э, о, любовную линию. А мне пускай Левтину срочно вернут. Я с ума схожу, так хочу ее увидеть» малинин восторженно обозревал догорающие руины дождался наконец то любовь как у людей я даже пить брошу что несказанно удивил скалашников Хлопая обгоревшими крыльями подняв рой огненных искр рядом с ними приземлилась раэль ее перья были забрызганы каплями С золото. золота.